некоторые модули все таки уходят от работа в контракт позволяет людям окончательно угомонить свою совесть понял да спасибо я улыбнулся хотя улыбкой вышла жалкой я я немножко испугался что вы будете держать меня на корабле пока я не стану вот как эти доктор антон тоже улыбнулся присел на корточки рядом с кроватью потрепал меня по голове брось в нашем дурацком полном законе в мире практически нет нужды в насилии может лучше бы наоборот а он встал вынул очередной шнур я скосил глаза кабель для нейроунта и спросил я сразу отключусь да текерей держи свой загубник Я послушно взял в рот шланг вкуса никакого не чувствовалось все ведь было много раз стерлизовано может попросить попробовать удаччного гипера расчетчик сказал доктор и мир исчез как же у меня болела голова я даже тихонько завыл когда это почувствовал на языке был гадостный привкус будто жевал солено сладкую глину голова раскалывалась, чесалась коленка затекла правая рука будто я пытался ее вырвать из тугой петли я лежал на своем месте расчетного модуля шнур по прежнему был в шунте только уже отключен вытянув левую руку она слушалась лучше я выдернул его выплюнул загубник ничего себе Это не подключение к школьному компьютеру. Ремни по-прежнему притягивали меня к кровати. Я ухитрился их отцепить, встал, боялся, что будут подкашиваться ноги, но все оказалось в порядке. Осторожно коснувшись двери, я выглянул в общий зал. Там стоял киол, голый, бледный и почесывающий живот. При виде меня он заулыбался. «А, тикери! Привет, тикери! Как ощущения?» ничего пробормотал я вроде бы и впрямь ничего со мной не стряслось вначале всегда ничего серьезно сказал киол потом все делается скучным неинтересным с этим надо интенсивно бороться он торжественно погрозил мне пальцем и повторил интенсивно ты простерлизовал кровать нет как это смотри он протиснулся в мою бутылку показал все и впрямь было просто и почти полностью автоматизировано и впрямь как для тяжело больных загубник тоже моешь серьезно объяснил он там вечно остатки каши и вымайся сам кровать впитывает выделение если что-то пролилось но надо мыться начисто вот открой ящик душ был прямо здесь гибкий шланг с лейкой на конце и флакон бактрицидного геля самого обычного дешевого геля который мы иногда покупаем в магазине в полу отверстия вода стечет туда объяснил киол и кровать кати когда выйдешь просушка и ультрафиолет включается автоматически мы прилетели киол спросил я он заморгал мы Да наверное, я не спрашивал, но если отключились, значит прилетели, верно. Кел вышел. а я стал торопливо приводить себя в порядок вымлся несколько раз вытерся полотенцем из того же ящика все было продумано все было просто целесообразно ужас какой то хорошо что я не собираюсь больше ложиться в этот гроб и подключаться к потокому вчислению ведь не собираюсь я вслушивался в свои мысли боясь что решимость ослабнет да нет все было нормально я оделся в свою одежду Форму ведь мне так и не выдали, и не надо. Посмотрел дату на часах. Ого! Я пролежал в потоке почти две недели. Потом взял чемоданчик и вышел из бутылки. — Голова болит, — тикерей, — спросил меня Кеол. — Да, — признался я. — Выпей. Он протянул мне банку какого-то напитка, специальный, снимает боль и тонизирует. Он и впрямь был нормальный всех остальных расчетчиков. он еще пытался заботиться об окружающих, а на это нужна какая то воля и целеполагание. удачи тебе сказал я и вышел в коридор маршрут к шлюзу я вроде бы помнил ведь только что мы с доктором антоном шли оттуда ну я понимаю что не совсем только что но я ведь не помнил все эти дни полета интересно сколько же мы летели. впрочем в шлюз я пока не хотел обманывать капитана и экипаж я вовсе не собирался мне надо было найти кого нибудь и я нашел наткнулся прямо на старпома идущего к шлюзу тот внимательно осмотрел меня задержал взгляд на чемоданчике и сказал понятно в шлюз нет я хочу найти капитана и расторгнуть контракт я ведь имею на это право спросил я старпом кивнул идем но привел он меня не к капитану А в какое-то нежилое помещение уселся перед экраном в включа